Глава шестьдесят вторая. Через неделю всё же звоню Лизе. Привет, как дела? Как мальчики? Задаю дежурные вопросы, а сама понимаю, что мне глубоко плевать, как они. И от этого становится мерзко на душе. Хорошо, растут. Подруга щебечет радостным голосом. Ты молодец, что позвонила. Как милочка. Пса отходит исправно. Хвала детским учреждениям. Ребенок имеет возможность находиться среди веселых сверстников, а не с унылой матерью дни проводит. «Отлично!» — снова преувеличенно бодро заявляет Лиза. «Спешу избавить ее от мучений и перебиваю. Я по делу». «Слушаю». Она моментально серьезнеет. «Постричься хочу и покраситься. Думаю, удлинённая корея светлый цвет. Поменяться впервые в жизни и пора». «О, кардинально так!» — тянет подруга. «Она всегда восхищалась моими длинными каштановыми волосами. Впрочем, как и я. Но на данный момент это то, что нужно. Я уверена». «Да, верно. Помогут твои девочки или мне идти в салон по соседству?» «Ты что? Там тебе только сожгут волосы и сделают желтой шваброй. Я сама помогу, приезжай. Я сейчас как раз в салоне». «Мну, секунду. Я люблю Лизу, но всё ещё тягощусь ее обществом. Слишком многое нужно выплеснуть наружу, а оно по-прежнему не выходит. Лучше бы, чтобы покраской занимался чужой человек. А времени нам хватит, за ведь надо». «Одиннадцать утра, естественно. Ой, мне же нельзя красить, аллергия развелась на фоне беременности», говорит подруга и замолкает. «Третьим решили обзавестись. Молодцы!» «Прихожу ей на помощь». «С момента возвращения в мою жизнь Алекса я не слишком внимательна к близким. Нужно хоть сейчас исправиться, да порадоваться как следует. Хорошая, крепкая семья растет. Что может быть лучше?» «Да», — отвечает Лиза, выдыхая с облегчением. «Просто там были проблемы в самом начале, мы и не стали говорить даже родителям». И правильно, надеюсь, будет девочка, искренне желаю. Я тоже. Ладно, прибегай, Анжела тобой займется, а я посижу рядом, прослежу и поболтаем. Хорошо, скоро буду. Это идеальный вариант для обеих. Чужой человек — отличный предлог, чтобы не касаться тем, вскрывающих раны. Собираюсь дольше, чем обычно. Половина гардероба болтается, питание было никаким, а пирожное съела мило. Но, выходя на улицу, чувствую вкус к жизни. Впервые за все это время. До этого я лишь совершала необходимые для поддержания существования действия и, конечно, заботилась о дочке, она всегда на первом месте. Двойной бургер, пожалуйста. Мой путь проходит мимо популярного фастфуда. Теперь можно здесь месяц без зазрения совести питаться. С моей-то худобой. С трудом доедаю, но чувствую удовлетворение. Кайф. Привет, девочки. здоровы со всеми в ледяном салоне. Она вглядывается с беспокойством в мое лицо, но, заметив улыбку, расслабляется. Здравствуй, проходи. Усаживает в кресло и располагается рядом. Не знаю, возможно, дело в том, что в парикмахерских все женщины раскрепощаются, превращаясь, если и не в подруг, то добрых приятельниц точно. А, возможно, мои коммуникативные навыки не настолько снизились, но время мы проводим отлично. И спустя время из зеркала на меня смотрит незнакомка. «Слушай, а тебе идет? задумчиво тянет Лиза. «Длину жалко, конечно, но волосы хорошие быстро отрастут. «Ага», — киваю, сосредоточенно вглядываясь в собственное отражение. «И корни не придется так быстро подкрашивать. Мы правильно сделали, что остановились на частом милировании. Тут я тоже не могу не согласиться. Не уверена, что через месяц решу повторить подвиг. Я даже не знаю, где буду через месяц. Ладно, спасибо, девочки, пора за дочкой. Горячо прощаюсь я осознаю, что стало чуточку легче дышать. Осколок льда растопить бы на сердце, и будет совсем хорошо. Слишком он острый, больно впивается».